глава 9 дворец еще за год до сенсационного заявления Меэгган и гарри в январе 2020 года знал, что они хотят того, что позже назовут финансовой независимостью перейдя в мир коммерции. Это до сих пор не делал ни один член королевской семьи получавший государственное финансирование. Бое того существовала вероятность, что конечной целью Меэгган было войти в американскую политику, а это также было несовместимо с ее королевским статусом. Во дворце все это выяснили достаточно легко, потому что Мэган летала в Соединенные Штаты в 2019 году и встретилась там с тремя ведущими членами своей бизнес-команды тех времен, когда она была актрисой. Это были Ник Коллинз, Эндрю Мэйер и Рик Дженнелл. Ник Коллинз — совладелец George Agency, Inc. Это агентство по поиску актерских и литературных талантов занимает шестое место среди ведущих агентств страны. Его основной клиентской базой является то, что Hollywood Reporter называет списком постоянно работающих актеров, с чьей лица могут быть более узнаваемыми, чем их имена. По данным Hollywood Reporter, Эндрю Мэйер вместе со своим партнером Стивом Родригесом входят в число 25 лучших бизнес-менеджеров Голливуда. Мэйер занимается талантами, в то время как Родригес – музыкой и производством. У Мэйера и Родригеса репутация хороших менеджеров, они способны и надежны, но их контрагенты, как правило, не первого ранга. Впускник Гарварда Рик Дженно уходит в сотню лучших юристов Гливуда. Он один из партнеров небольшой юридической фирмы, специализиирующейся на представительстве актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров в кино и телевизионной индустрии. Кроме того, он работает с новыми кинематографическими талантами, а также с признанными ветеранами, продюсирует и создает проекты, а также участвует в продаже прав на распространение готовых фильмов. Поражает то, что Мэган так и не распустила свою тройку коммерческих представителей, когда выходила замуж за Гарри. Затем во дворце узнали, что беременная герцогиня поручила им найти коммерческие возможности, которыми она могла бы воспользоваться. Причем не какую-нибудь мелочь. Каждый проект должен стоить миллионы долларов. С точки зрения Букингемского дворца, член королевской семьи не может одновременно быть рыбой и птицей. Вы не можете параллельно оставаться частью британской монаршей семьи и американской бизнес-леди. слух просочившийся в англию был для дворца с глубоко зловещим поскольку создавалось впечатление что мега намеревалась нарушить одно из главных правил по которым действует королевская власть согласно которому нельзя заниматься коммерческой деятельностью ради личной выгоды семье сообщили не только о том что меган выразила заинтересованность максимизации своего заработка но и о том что они с гарри вероятно заключили сделки которые если это было правдой были решительны за пределами понимания для винцеров одна принцесса сказала мне в 2019 году у Хоят слухи, надеюсь сложные, что Меэгган достигает договоренности со всевозможными людьми от своего имени и от имени Гари. Поговаривали, что Меэгган даже просила модельеров возместить ей расходы на платье, которое она носила и-за которой заплатила герцогство Корнуул. Утверждалось также, что она заключала сделки с поставщиками, например ювелирами, для продвижения их товаров. Остается надеяться, что эти истории не соответствуют действительности, сказала принцесса. Но сам факт их существования вызывает тревогу. Как ни тревожно были эти слухи для королевской семьи и людей, ею управляющих, они были менее шокирующими для американцев, чем для британцев. Отчасти это объясняется тем, что американцы восхищаются предпринимательским подходом, даже если он имеет скрытые элементы. Так хорошо известен факт, что Джеки Анасис использовала свое пособие на платье в размере 30 тысяч долларов в месяц от Аристотеля Анасиса как средство заработка. иногда она даже не удосуживалась надеть вещь прежде чем отправить ее в магазин для перепродажи затем она получала деньги и повторяла весь процесс с месяц за месяцем когда ее муж узнал об этом он обвинил ее в том что она дешевая мошенница и немногим лучше воровки сам ари сказал довольно своя ченица своей первой жены тины леди сари спенсер черчилль которая была моей близкой подругой и в чем таунхаусе на 72 улице в нью-йорке я часто видела обоих анасисов а также джеки в одиночестве в ямайском доме сары Если Меэгган пыталась подражать Джеки, британцы должны были понять, что она не рассматривала свое поведение иначе как предприимчивое и находчивые. Взыскание убытков, превышающих размер ущерба и двойная игра, которую она вела, возможно были верхом сомнительного поведения в Британии, но в кругах откуда происходило Меэгган, они были похвальны. Торгашский дух, явный или скрытый, был анафимой для власть имущих в оингемском дворце. Но это было далеко не так плохо, как политические амбиции. Как были извещены представители дворца, Меган дала понять, что у нее есть планы на политическую карьеру, причем отнюдь не скромную. Ее конечной целью было стать президентом Соединенных Штатов Америки. Она даже говорила людям, что не видит причин, почему бы ей не стать Рейганом. Помимо конституционных коллизий, с которыми сталкивается член британской королевской семьи, стремящийся занять политическую должность в чужой стране или даже в стране своего рождения, актуален вопрос о пригодности самой Мэган для занятия высшего поста в Америке. Для придворных с их британским отношением к руководящим должностям, которые расходятся с американским, она не годилась ни для какого политического поста, уж тем более для выполнения обязанностей президента Соединенных Штатов Америки. Она даже не сдала экзамены в Госдепартамент, а уже заявляет о своих амбициях стать главнокомандующим. Вера в себя не обладает в Британии той магической силой, которую она имеет в Соединенных Штатах. Поэтому для двора это было чем-то подозрительным, но не тем, что стоит высокой оценки. Убежденность Меган в том, что ее карьера актрисы ставит ее в один ряд с покойным сороковым президентом Америки на том основании, что Рональд Рейган был, как и она, умеренно успешным актером, прежде чем перейти к большим делам, поразила своей непостижимостью. Придворным, чьи коллеги имели дело с покойным президентом и с большим уважением относились к его искушенности и утонченному взгляду на вещи, казалось, что Мэган не понимала. Ограниченный успех в качестве актеров, которые она и Рейган разделяли, это единственное, что их объединяет. Она путала ролевые игры, которые вела, когда появлялась в столовых для бедных и выступала в ООН с речами о том, что изменила лицо рекламы в возрасте 11 лет, с реальным политическим опытом. Мэган никогда не имела никакого политического значения, и уж тем более важного. Рейган, с другой стороны, имел обширное политическое прошлое, даже когда был профессиональным актером. Впервые он был избран в Совет директоров гильдии киноактеров, СЭК, Могущественного актерского союза, в 1941 году. В 1946 году он был избран ее третьим вице-президентом. 1947 году он был избран президентом гильдии и впоследствии переизбрался шестикратно последний раз в 1959 году он успешно провел секс через эпоху макартни и темные дни голливудского черного списка реализовал противоречивый закон тафта харртли курировал различные трудовые споры в период огромных политических и экономических потрясений и во время которых голливудская студийная система рухнула под тяжестью телевидения, а после этого дважды занимала пост губернатора Калифорнии в 1967-1975 годах. Меган также смотрела на президента Трампа, которому она не испытывала ничего, кроме презрения, как на сопоставимого с собой. «Если Трамп может быть президентом, то нет никаких причин, почему я не могу им быть», — сказала она. Гари передал этот настрой, когда говорил с русскими пранкерами, которые притворились Грэды Тумберг и ее отцом сванте в канун нового 2020 года и в январе 2020 года и заявил, что если Трамп может быть президентом, то это возможно и практически для любого другого человека. Что касается дональда? Здесь Мэгган стояла на более вой почве. До того, как он стал президентом, у него было не больше политического опыта, чем у неё. Он был известным бизнесменом и телеведущим, но на этом параллели между ними заканчивались. Хотя она занималась коммерческой деятельностью и также стала телеведущей, степень известности Трампа была несравнима с ее. Каким бы ни был его послужной список в коммерческом плане, у Дональда Трампа был огромный опыт заключения сделок. Его имя стало нарицательным задолго до того, как он стал телевизионной личностью. Имя Меган никогда не было нарицательным до ее брака с Гарри. Она никогда не владела гостиницами казино или преуспевающим клубом вроде мар лагу а ее имя никогда не появлялась в рекламе авиалиний на отелях и культовых зданиях нью-йорка в то время как она считала себя бизнеследи потому что у нее были агенты которые успешно получали для нее незначительные соглашения она была в ней лиги трампа и как предприниматели как телевизионная персона трамп был ведущим одного из самых популярных теле шоу о соединенных штатов в то время как Меэгган и командным игроком в незначительной, хотя и довольно успешной кабельной телевизионной постановке. Но теперь она была членом британской королевской семьи, и ее известность будет расти в геометрической прогрессии. Меган – превосходный стратег, и если она правильно разыграет свою партию, ее трамплин может стать столь же привлекательным для другой категории сторонников, и она тоже вполне может быть избрана. Однако есть важное различие между приобретением Дональдом президентского поста и стремлением Меган достичь его. На протяжении многих лет я встречалась с членами семьи Траммпа в обществе. Трое моих самых старых друзей знают их очень хорошо. Кому-то он нравится, кому-то нет, но в одном они все согласны. Доальд Трамп попал в президентскую гонку, чтобы повысить свою популярность в коммерческих целях. Будучи человеком, который любил побеждать, он решил так и поступить. Но никто так не удивился, как он сам, когда его действительно избрали президентом. ный успех явно отличается от целенаправленного честолюбия, и хотя Мэгган пренебрежительно относится к раммпу, нет никаких сомнений в том, что он с удовольствием и со вкусом начал играть роль президента. По мнению своих поклонников он добился успеха. С точки зрения критиков, кто угодно, но только не он сам ответственен за достижение его президентства. Как персонаж, Трамп чисто поверхностно имеет больше общего с диананой и принссой Уэльской, чем с ее невесткой. им-то образом Диане всегда удавалось вяжиться в новую роль. Для своих сторонников Трамп сделал то же самое. Одна с точки зрения недобрелателей Меэгган это не то качество, которое она проявила в недолгую бытность действующим членам королевской семьи. Даже ее сторонники не могут утверждать, что она успешно справилась с ролью, с которой менее чем через два года рассталась. На самом деле они могли неверность толковать ее действия и амбиции. Очевидное отсутствие Меэгган упорства в сочетании с ее нежеланием приспосабливаться к роли члена королевской семьи и выполнять соответствующие требования приводили в замешательство ее сторонников в королевской семье, и стеблишменте и в содружестве. За кулисами люди изо всех сил пытались понять, как она, будучи столь хорошо принята, могла сделать их жизнь и свою собственную настолько трудной. Ведь приложая она некоторые усилия легко бы могла преуспеть. Не сразу сказали, что чрезмерная вера в себя приведет Меэгган к гибели. если она не будет осторожна. Она была слишком самоуверена, слишком непреклонна, слишком убеждена, что ее путь лучше и единственный, а все остальные недостойны даже ее презрения. Позиция Меган заключалась в том, что у нее были более важные дела, чем обдумывать, а тем более обсуждать точки зрения, которые не совпадали с ее собственными. Она казалась неуважительной, узколобой и самодовольной, Многие люди, имевшие с ней дело, в конце концов решили, что она слишком высокомерна и лицемерна, чтобы когда-либо вписаться в такой солидный институт, как монархия. Или тем более, чтобы преуспеть как политик, где бы то ни было. Чего они, похоже, не понимали, так это того, что у Мэган вполне мог быть более сложный план игры, чем им казалось. Зачем приспосабливаться к чему-то, если это лишь малая часть вашей будущей цели? Если это было так, ее реальной конечной целью был пост президента Соединенных Штатов Америки, то как же Мэган собирается достичь своей цели? Политики в большей степени, чем представители конституционных монархий, должны быть гибкими, чтобы создавать союзы. Им приходится пригибаться и нырять, извиваться и вилять гораздо больше, чем королевским особам, потому что их судья – электорат. И этот электорат более неоднозначен, чем любой королевский институт. Он состоит из множества групп с особыми интересами, причем некоторые из них конфликтуют с другими, и лишь немногие из них хотели бы, чтобы политики читали им лекции, как будто они девятилетние дети в воскресной школе. Тем более, если это бывшие актрисы и принц королевской крови, которые проповедуют одно, но на деле практикуют другое. В результате многие придворные, которые сталкивались с Меэгган, пока она приспосабливалась к королевской роли, решили, что она была наивной, политически неумелой, непредсказуемой и неконтролируемой, помеанной на том, что собиралась делать для себя, и, если она не изменит свою позицию, способна испортить все. Но они могли ошибываться, она могла быть права. Они недооценили Диану, и есть большая вероятность, что они недооценили Меэгган. Обе женщины так сказать играли в покер, а придворные думали, что это канаста. Многие из тех самых людей, которые теперь были озадачены неспособностью Мэган привыкнуть к королевским обязанностям, изначально были оптимистичны в отношении ее включения в королевскую семью. «Мы неверно ее оценивали», — сказал мне один придворный. «Мы думали, что у нее более широкий кругозор, чем есть на самом деле. Она умна, но не так умна, как думает. Она так занята своими делами, что совершает просчеты на каждом шагу. У нее есть настоящий дар делать врагов из людей, которые хотят быть ее друзьями». Подобное отношение не является формулой победы, если, конечно, победа не заключается в неумении приспособиться. И в таком случае это лучшая тактика. К тому времени, когда была объявлена о беременности Мэган, в придворных кругах было очевидно, что она не вжилась в новую роль, но при этом ожидала, что сама роль будет изменена под нее. Она вела себя не так безупречно, как надеялись ее сторонники, в том числе и автор этих строк. Между надеждой и отчаянием всегда есть переходная фаза. В первые дни все надеялись, что Мэган научится и адаптируется. Они все еще не понимали, что ей возможно, не понадобится приспосабливаться и думали, что она на долгом пути к становлению стопроцентным членам королевской семьи. Для многих придворных, считающих, что их работа служит важным целям в жизни страны, было немыслимо, чтобы кто-то из новичков в королевской семье относился к такой августейшей позиции как к очередному карьерному шагу, не более важному, чем секретарская работа или роль в кабельном телевизионном сериале. такое отношение было настолько выше их понимания, что даже когда появились доказательства того что именно так Меэгган подходила к своей королевской роли, они просто не могли принять этот факт. Однако один осторожный придворный кратко изложил мне основную проблему Меган когда во дворце узнали что она уехала в штаты чтобы проконсультироваться там со своими агентами и представителями. если стать королевской герцогиней было просто карьерным шагом, что теперь казалось возможным, Это объяснило бы, почему она не могла или не хотела вносить необходимые коррективы, чтобы удовлетворительно выполнять свою королевскую роль. Свщенник атеист всегда будет проблемой для церкви. Герцогини Сасокской не хватает утонченности, искушенности или сдержанности, чтобы быть еще одним толейраном. Она больше похожа на принцессу Дану. Этот придворный не считал ее грозным противником. Он полагал, что она была слишком наивным и неумелым дельцом, чтобы быть действительно эффективной. Меган настолько незатейлива, что скорее перевяжет себя узлами, чем последует четкой линией перебежчика епископа Атена. Он был так же эгоистичен, как и она, но обладал достаточной выдержкой и самоуважением, чтобы ставить успех выше аплодисментов. Я не вижу это у Меган Маркл. И у принцессы Дианы тоже. По моему не столь скромному мнению, этот анализ неверно истолковывал мастерство и тонкость как Меган, так и Дианы. То, что они обладали даром изображать свои чувства соответствующей наградой в виде приобретенных последователей, не означало, что им не хватало самообладания. Наоборот. Мне казалось, что они обе обладали выигрышной комбинацией самоограничений в сочетании с самопрезентацией. И, игнорируя один из этих двух компонентов, их недоброжелатели недооценивали их. Поскольку критики признавали, что обе женщины были коварны, мне казалось парадоксальным, что они их будут судить только по поверхностным действиям, а не по фундаментальным мотивам и конечным достижениям. Их цели, в конце концов, не были ни прямыми, ни очевидными, а их действия сопровождались большим количеством уловок и двойным блефом. Почему бы не признать их умение успешно вести хитрую игру? Может быть, они были более искусны, чем о них думали? Если целью Меган и Гарри было возвыситься, используя королевский статус для собственной материальной и политической выгоды, Меган просто не могла поддерживать образ жизни британской королевской семьи. Патрицианский мир жесток. Это тот мир, против которого Диана восстала и которую умудрилась оставить до своей смерти. Она была в процессе выполнения того, что тогда называлось Джеки, когда с ней произошел несчастный случай. И Диана, и Джеки Кеннеди покинули тяжеловесные круги и стеблишмента, откуда они были родом, чтобы дрейфовать в сторону более целебного климата океанских яхт и частных самолетов сверхбогатых. Обе были счастливы оставить позади кажущиеся, но ограниченные и самоотверженные очарования высокого положения, ради свободы комфорта и истинного очарования более богатого и легкого образа жизни. Им обеим было достаточно жертв сопутствующих крупным должностям, самоограничения, самоотречения и дисциплины, которые являются основополагающими. Женщим было приятно сменить радость и гарантированного достатка на бесчисленные повседневные стощие события. Они так сильно перевешивают случайные гламурные мероприятия на красной ковровой дорожке, вводящие публику в заблуждение, заставляя верить, что королевские особые мировые лидеры ведут завидную жизнь, когда на самом деле в ней преобладают скучные обязанности. Диана, принцесса Уэльская, часто жаловалась на то, как мучительно и утомительно ей дается еще один обед с еще одним скучным мэром. В свою очередь джеки хотя и пыталась объяснить свое бегство в мир анаси и тем что обеспечивает своим детям безопасность который может гарантировать только большое богатство на самом деле просто любила свободу комфорт и эпикурейство как и диана та с радостью отказалась от более чем сотни проектов которые потронировала после своего ухода с королевской семьи диана освободила время для долгих обедов с подругами занятие гимнастикой и теннисом сибаритских каникул на пляжах в вес индии и пребывание на частных яхтах в Эгейском море, принадлежащих Панайоте Сулимосу или Мухаммеду Альфаеду, не говоря уже об удовольствиях от частного самолета Харротс. Хотя с точки зрения тактики Гарри и Меган было неразумно признавать, что им тоже нравится образ жизни сверхбогатых, он несколько раз пытался объяснить использование частных самолетов необходимостью защиты жены и ребенка. Можно подумать, что лететь в частном самолете надежнее, чем в коммерческом. На самом деле оба они, особенно Меган, похожи на всех остальных. Они наслаждаются прелестями роскошной жизни. Гарри не проявлял к такой жизни никакого интереса до тех пор, пока не встретил Мэган. Ее же откровенная страсть к самому лучшему, богатому, величественному, роскошному и удобному, что может предложить мир, была уже давно сложившейся чертой личности. До того, как стать герцогиней, Мэган была совершенно откровенна в своем отношении к лучшим вещам в жизни. В своем блоге The Tick она приложила много сил, чтобы отточить чувство наслаждения богатством и роскошью. Меган также продемонстрировала, как охотно испытывает простые радости жизни. В интервью журналу The Renity Fair она даже выдвинула предположение, что большинство болезней можно вылечить с помощью йоги, пляжа или нескольких авокадо. Нигде, ни в своих прежних текстах, ни в своих последующих поступках, Меган не давала понять, что ей свойственно поведение герцогини Глостерской, графини Уэссекской или принцессы Александры. Эти классические принцессы каждый год с радостью исполняют множество малопривлекательных королевских обязанностей, которые никогда не попадают в газеты, но которые тем не менее вознаграждают обычных людей за их общественную работу. Эти женщины принимают обыденность, которой Меэгган так стремилась избежать во время своего первого публичного выступления в качестве королевской особы, когда предложила Гарри покинуть вечеринку в саду буингемского дворца через пятнадцать минут после ее начала. Упомянутые представительницы королевской семьи созвучно потребности короны, а политично признавать усилия простых людей и делать это в условиях, не считающихся достойными новостей в прессе или постов в Instagram. Понятно, почему такая страстная деятельница, как Меэгган не была заинтересована в том, чтобы делать повседневные вещи, которые не дают эмоционального вознаграждения и никогда не попадут в газеты или в сеть. Дини тоже не хотелось заниматься всем этим, что она и прекратила делать при первой же возможности. Итак у гарри был прецедент, который сделал неприязнь Меэгган к мирскому приемлемый для него, хотя поначалу он противился этому. Однако с началом семейной жизни глубокое несчастье Меэгган, вызванной необходимостью делать то, чего она делать не хотела, охватило и его, и Гари постепенно начал поддерживать позицию Меэгган, который один придворный называет халатностью. Это вовсе не значит, что Меэгган лениво, Но как и диана она предпочитает эффектные моменты. Она понимает, насколько важны гламурные фотосессии для легиона и ее поклонников, но также наслаждается тем, что заглядывает в бедняцкие столовые и навещает выживших после катастроф, например, после пожаров в Гренфилд Тауэр, или поддерживает женщин, которые борются с домашним насилием. Она мастерски дает им понять, что чувствует их боль, и всегда оставляет тех, кого навещала, с улыбкой на лицах. Как и Диана, Меган считает, что ее таланты уникальны, Она была столь же громогласна как и ее свекровь давая всем понять что ее придворные способности не должны быть растрачены на обычную деятельность которую она отвергала как мелочи у нее несомненно были отличные идеи например создать кулинарную книгу для тех кто выжил в том ужасном пожаре но в букинемском дворце считалось общепринятым что повседневные обязанности которыми софия у сексская и 80-летняя александра были счастливы заниматься необходимо для всех членов королевской семьи включая меэгган Она не могла рассчитывать на то, что будет выбирать для себя лишь приятные, эмоционально удовлетворяющие и гламурные королевские обязанности и сваливать скучно и на других представительниц семьи. Реальность такова, что любой, кто не создан для насущных дел повседневной королевской жизни, будет бороться и с обыденностью в политике. Если у Мэган появится хотя бы мимолетный шанс достичь своей цели – стать президентом Соединенных Штатов Америки, ей придется научиться принимать шершавое наряду с мягким, занудное с возбуждающим, скучное со стимулирующим. Ей не следует ожидать, что каким-то образом можно избежать обременительной доли, лишь извлекая выгоду из благодатного положения. Мэган вполне может преуспеть в выбранном ею сочетании коммерции и филантропии, и все это будет сдобрено изрядной долей досуга с Гарри, Арчи и их друзьями, потому что она всегда обожала собственные удовольствия. Это одна из причин, почему она была счастлива проводить часы, болтая со съемочными группами в ожидании своих трех минут экранного времени. Однако такая яркая звезда как Меэгган никогда не добьется успеха ни в качестве королевской особоы, не в качестве политика, если не найдет способы терпеть обычные, неинтересные не эмоциональные скучные требования жизни. Сред них обеды с мэрами, неосвещаемые в прессе визиты в достойные учреждения и кратковременные встречи и приветствия с бесчисленными незнакомцами, которые будут счастливы от встречи с яркой личностью предметом их восхищения, в то время как она сияющая звезда, никакого счастья не испытает. Несмотря на свою неудачу в плане приспособления к королевскому миру, Мэган, несомненно, добилась успеха в других областях. Этот успех пришел к ней потому, что она играла приписываемую себе роль с удивительной напористостью. Но Мэган также считает, что выжить — это недостаточно. Вы должны процветать. И поскольку ей не нравились ни очертания, ни ограничения роли, которая ей предоставлялась, она по-своему сделала то же, что и Диана — ушла со сцены ради своей собственной роли. Конечно, если Меган никогда не была искренне заинтересована в том, чтобы быть действующей королевской особой, а лишь хотела, чтобы эта платформа катапультировала ее к большему мирскому успеху, она блестяще достигла своей цели. Но если она искренне думает, что может приспособиться к своей королевской роли, тогда ее история действительно печальна. Все могло бы быть иначе, если бы Меган и Гарри поняли, что нельзя поступать так, как поступили они. Вы не можете относиться к предприятию как к чему-то стоящему только тогда, когда получаете требуемое вознаграждение. Успех в качестве королевской особо ускользнул от Меэгган, и с ее у удачей в качестве политика случится то же самое, если она не усвоит урок, который Гарри знал до того, как познакомился с ней. Чтобы преуспеть в этих мирах вашей целью не может быть процветание. Вы должны стремиться все выдержать и делать это хорошо. В то время как Меган и Гарри показали себя блестящими управляющими на сцене, неважно, королевской или какой-то другой, поведение Меган на сегодняшний день предполагает, что она изначально не подходит для жизни ради служения, хотя вполне может быть пригодна для коммерческой деятельности, которая имеет побочную линию в виде благотворительности. На самом деле образ жизни члена королевской семьи в конституционной монархии никогда не будет иметь никакой привлекательности для человека, который настолько финансово мотивирован, как это признала Меган. Если вы хотите быть успешным членом королевской семьи, вам не следует делать деньги своим приоритетом. Вы также должны искренне верить в нечто неосязаемое и большее, чем вы сами. Независимо от того родились ли вы в этом статусе как королева, или вышли замуж как королева матери или герцогини Кэмбриджжская, необходим, по сути профессиональный подход, чтобы продержаться до конца. Если вам этого не достает, как это явно показывает Меган, а также Диана, принцесса Уэльская, и Сара, герцогин-нью-йоркская, вы начинаете сомневаться в пользе тех жертв, которые вынуждены приносить, продолжая жить служением, как и подобает членам королевской семьи. В конечном счете, если вы не преданы делу по-настоящему, вы обнаруживаете, что ставите свои личные чувства выше долга. В этом случае вы обречены на неудачу. ибо успех в качестве королевской особы приходит, когда вы откладываете свои ощущения в сторону и берете себя в руки ради дела, что бы это ни было и как бы вы не чувствовали себя. Самоотречение – неотъемлемая часть всего процесса, и если вы не можете отречься от себя, вы не можете преуспеть как член королевской семьи. Это не означает, что нет огромных личных выгод и вознаграждений от того, чтобы быть членом королевской семьи. Они существуют, но лишь в том случае, если вы уважаете ограничения системы. Мне жаль, что Меэгган не дала себе достаточно времени узнать, что это такое. Это сожаление разделяют многие предворные, хотя другие считают, что оно и здесь не к месту. Для них ее неуважение к границам, препятствующим скатыванию в политику и коммерцию, было непростительно. Для двора все люди, при принадлежения к политическим, коммерческим, профессиональным, социальным или королевским кругам, должны функционировать в рамках системы. По мнению этих придворных, британская монархия инициировала концепцию конституционной монархии после казни Карла I в 1649 году и восстановления монархии при его сыне Карле II в 1660 году. За прошедшие с тех пор 360 лет корона методом проб и ошибок выяснила, что работает, а что нет. Британская монархия в настоящее время является громадным и чрезвычайно сложным институтом, в котором королевская семья и придворные играют одинаково важную роль. Предполагается, что члены королевской семьи прислушиваются к рекомендациям только своих официальных советников и соответствующим образом корректируют свое поведение. Советники, преданные делу профессионала, единственной целью которых является поддержание эффективности британской политической системы, во главе которой стоит корона. Они по-своему являются проповедниками верными монархии, как священник, равин или имам своей религии. В сложившихся обстоятельствах неудивительно, что придворные пришли в ужас, когда Мэган, абсолютный новичок, к тому же иностранка, не только с самого начала сопротивлялась всем советам своих официальных помощников, но действовала за их спиной и выбрала целый ряд альтернативных советников, отдельно от выделенных для нее и Гарри Букингемским дворцом. И все это в течение 18 месяцев своего замужества. Ни одно из этих назначений не было одобрено дворцом. Все они рассматривались как противоречащие интересам монархии. Самым спорным было приглашение Меган американской компании по управлению СМИ Sunshine Sex в начале сентября 2019 года. Это последовало за конфликтным летом, когда чрезмерный контроль Меган над их имиджем повлек за собой негативные последствия. Было несколько инцидентов, каждый из которых вызвало возмущение, предсказуемое для всех, кроме Меган и Гарри. Свойственный последнему здравый смысл, казалось, покинул его под напором жены, которая стремится держать прессу в узде ради скрупулезного управления своим репутационным образом. всех этих инцидентов можно было избежать, а отрицательную реакцию предвидеть. Первыи в этом ряду инцидентов были вызвавшие возмущение общественности кристины младенца Ачи, который архиепископ кентерберийский совершил 7 июля в винтерском замке. Меэгган и Гарри решили пойти наперекор обычаю и сделать совершенно частным то, что до сих пор было семейным событием, разделяем им с публика через присутствие фотографов, операторов и крестных родителей. Для сохранения тайны Сасексы решили, что не станут раскрывать имена крестных и предоставлять доступ к церемонии фотографам и операторам, которые обычно освещали ее. Они выпустят фотографию для прессы по своему собственному выбору, как и когда они будут готовы сделать это, и не раньше. Неудивительно, что это вызвало шум и крик. Адам Хелликер, который был упомянут выше в контексте обсуждения утечки новостей об отношениях Гарри с Меган, написал статью в «The Sun», в которой процитировал биографа Хьюго Виккерса, чье мнение аккуратно заключало в себе консенсус. «Если прессу и общественность будут держать подальше, это только вызовет враждебную позицию мировых СМИ». «Мне кажется, что герцог и герцогиня Сасекский придерживаются позиции Фрэнка Синатры, я сделал это по-своему, и думаю, что именно герцогиня подсказывает такие решения», сказал Хьюго. Он также подчеркнул, что сокрытие имен крестных родителей резко контрастирует с прежним обычаем. Их имена и фотографии всегда публиковались, по крайней мере, начиная с Кристин, нынешней королевы, в 1926 году. Затем он привел пример Елизаветы, королевы-матери, уважаемой фигуры в прессе и дворцовых кругах, чтобы оттенить недружелюбное поведение Гарри и Меган, заявив «Герцогская чета могла бы преуспеть», взяв пример с королевой-матери. Она всегда останавливалась перед фотографами, чтобы убедиться, что у них есть хороший шанс сделать свою работу, а затем двигалась дальше. эти комментарии были интересны потому что хьюга виккерс не сказал бы ничего из того что не разделял бы дворец я знакома с хюгом много лет и знаю какие хорошие у него связи насколько он ценит свои дворцовые контакты я бы даже сказала что не хотела бы иметь от него ребенка и ставить его перед выбором между нашим потомством и его дворцовыми связями потому что знаю кого он выберет он не только староста в часовне святого георгия но и заместитель лорда наместника бэкшера В следующем месяце Меган и Гарри оказались тянутыми в еще больший скандал, забив целую серию голов в свои ворота одним мечом. Они отвергли приглашение королевы взять Арчи в Балмарал, чтобы провести некоторое время с другими членами королевской семьи, на том основании, что ребенок был слишком мал, чтобы путешествовать так далеко. При этом сасексы дали прессе возможность обвинить их в лицемерии, улетев с Арчи на большее расстояние в то самое время, когда должны были быть в Балморале, чтобы побыть с Селтоном Джоном, Дэвидом Фернишем и их детьми на юге Франции. Поскольку королева, как известно, была разочарована тем, что ее внук и его семья не будут навещать ее в любимом Балморале, где она может расслабиться в неформальной обстановке, это было воспринято как пощечина. Когда гарарри и Меэгган затем умудрились четыре раза за 11 дней воспользоваться частными самолетами, читая лекции обычным людям о необходимости уменьшения объема выброса углерода, они выставили себя на посмешище. Назвался грузим поай в кузов. Не успел Гарри привести Меэгган и арчи во фрагмер коттедж, он тут же прыгнул в еще один самолет. Он присоединился к тем, кого The Sun назвала лицемерными суперзвездами, путешествующими на конференцию Google Camp в Италии в 114 отдельных частных самолетах, потребляющих много топлива, и десятки ведущих представителей шоу-бизнеса, как сообщается, предпочитают оставаться на гигантских загрязняющих среду суперяхтах. При этом их возят туда-сюда в рамках седьмого ежегодного увеселительного мероприятия технологического гиганта на эксклюзивном сицилийском курорте в Прожорливых Мазерате. Среди представителей гламура, таких как Стелла Маккартни, Орландо Блум, Диана фон Фюрстенберг, Крис Мартин, Кэти Перри, Брэдли Купер и Лео Ди Каприо, босоноги гаричи и ногти блестели благодаря недавнему педикюру, произнес воодушевляющую речь. Он подтвердил, что они с Мэган до такой степени обеспокоены состоянием планеты и последствиями изменения климата, что никогда не будут настолько аморальны, чтобы иметь больше двоих детей. До сих пор британская пресса переживала именины сердца, осуждая Мэган и Гарри за непоследовательность и лицемерие. Теперь СМИ нашли третье обвинение, чтобы добавить его к списку. Они решили, что Гарри наконец-то присоединился к Мэган, бросив тень на Уильяма и Кэтрин, у которых было трое детей, и по слухам они подумывали о четвертом. Соперничество, злобность и сведение счетов были новейшими характеристиками поведения пары. Ни в одном из репортажей Гарри не фигурировал как зачинщик. Они указывали на то, как Меэгган начала год с организацией утечки личной информации пяти своим друзьям, которые все оставались анонимными, хотя были предположения, что одна из них могла быть актрисой из форс-мажоров Эби Гейл спеенсер. Друзья повышали рейтинг Меэгган и одновременно поливали грязи ее отца в статье опубликованный журнал People в первую неделю февраля под заголовком Прада о Меган. Ее изображали как самоотверженного человека, единственной заботой друзей которого было говорить правду о нашем друге и противостоять глобальному запугиванию, которое мы наблюдаем. Открывшаяся картина показывала простую, самоотверженную, популярную девушку, которой настолько свойственно самопожертвованию, что мне даже не позволено спросить, как у нее дела, пока она не спросит обо мне. Друзья рассказывали, как сильно она любит своих животных, как обожает своих друзей, как сильно ей нравится кормить вас, заботиться о вас. Их очень беспокоило, что здоровье Мэка и ее будущего ребенка может пострадать, если пресса не прекратит плохо говорить о ней. И они нанесли удар по Томасу Марклу-старшему, который утверждал, что его дочь отказывается отвечать на его звонки и письма. Эти друзья заявили, он знает, как с ней связаться. Ее номер телефона не изменился. Он никогда не звонил, никогда не писал. Это очень больно, потому что Мэг всегда была такой послушной. Думаю, она всегда будет чувствовать себя по-настоящему опустошенной тем, что он сделал. В то же время как дочь, она испытывает к нему большую симпатию. Усиливая удар, друзья Мэган продолжали. Совершенно после разоблачения того, что Том сотрудничал с папарацци, чтобы улучшить свой имидж, не было разговоров о том, что теперь, когда он солгал, у него неприятности. Том не отвечал на ее звонки. Не отвечал и на звонки Гарри. Итак бедняжка Маэгган была вынуждена после свадьбы написать отцу личное письмо, содержание которого он никогда никому не раскрывал. При этом сверхсекретная дочь поделилась им с пятью друзьями, предоставив копии, чтобы они просочились в people. В письме она заявила:Ппа, я так убиа горем я люблю тебя. У меня есть только один отец. По пожалуйста, перестань преследовать меня через сми, чтобы мы могли восстановить наши отношения. Она указала, что каждое его замечание было стрелой в ее сердце. И какова была реакция ее отца, которого ее друзья изображали циничным, ищущим рекламой лжецом и лицемером? По их словам, в ответ он пишет ей длинное письмо и заканчивает его просьбы сфотографироваться с ней. В течение нескольких дней после публикации этой истории в британской прессе преобладало мнение, что Мэган не только заставила своих друзей создать абсолютно ложные изображения ее отца и их отношений, но и сделала это, полагая, что он любит ее так сильно, что никогда не разоблачит. Нестыковки и незамысловатыя, совершенно неслыханная подоплека повествования в People не выпало из поля зрения более проницательной и вопрошающей аудитории в Великобритании. Это похоже, ускользнуло от американских читателей, и даже если не от них, то от самого журнала. Возникло подозрение, что Меэгган намеренно организовала всю эту историю, чтобы отвлечь критику от своего поведения, добивая сочувствия публики. В то время как американская общественность могла не разобраться в том, что пять друзей королевской герцогини никогда не будут вести себя так без ее влияния, британская публика была слишком хорошо осведомлена о том, как общественные деятели манипулируют прессой, и не сомневалась в том, кто заставил это написать и почему. Когда Мэган не сумела дистанцироваться от этой истории, ее молчание подтвердило подозрение, что она была соучастницей. В противном случае она не только возмутилась бы, но и перестала общаться с друзьями. Время покажет, оправдана ли более циничная точка зрения на ситуацию, но в тот момент поклонники Меган, особенно в Америке, рассматривали любую поддержку Томаса Маркла-старшего как еще одно доказательство того, что ее запугивают. В течение года, реализуя собственные цели, Меган и Гарри все больше и больше попадали в капкан отсекающего способы общения с теми, кто не соглашался с ними. Всем королевским особам нужны люди, возражающие им. В такой ситуации, как у них, совет был прост. Если вы хотите избежать противоречий, Не допускайте спорных действий. Не подталкивайте друзей к публикации сообщений в сочувствующих изданиях, таких как журнал People. В противном случае примите меры, чтобы отмежеваться от этой истории и восстановить те остатки достоинства, что сохранились у вашего отца, вместо того, чтобы вступать в сговор с пятью друзьями, окончательно лишая отца уважения. ританцы восстают против манипуляции смини так как американцы. Меэгган и гарри должны были бы знать, что не приложенный закон, согласно которому каждое действие имеет соответствующее противодействие, применим к прессе так же, как и к физике. У Сасаксов не было воспоминаний о том, как его мать сама проводила брифинги для прессы, когда она не заставляла своих друзей делать это от ее имени. Однако это было слишком живо в памяти британских журналистов. Друзья Меэгган, расказавшие Америке о ее взгляде на Соу с отцом, могли убедить читателей по ту сторону Атлантики, что они защищают ее от издевательств прессы в Британии. Однако в соединенном королевстве точка зрения была такова, что она просто последовала примеру своей покойности векрови в манипулировании СМИ. Вместо того, чтобы считать ее жертвенной натурой, они теперь были более чем когда-либо убеждены, что Меэгган была лавкачкой, использовавший прессу точно так же, как это делала Дана. Теперь она показала всем, почему прозвище Вольфрам, данное ей принцем Чарльзом, соответствовало силе ее характера, наличие которой признают ее друзья и враги. Более твердый, чем гвозди, более жесткий, чем сапоги. Любой, но только неподатливый, Вольфрам может выдержать большое давление, не прогибаясь. Кто-то из знавших ее долгое время объяснил мне на условиях анонимности, что все эти годы отказов, когда Меган добивалась своих целей, научили ее упорно держаться, верить в себя. игнорировать то, что говорят другие и не сдавать позиции. Ей потребовалось много лет на то, чтобы возвыситься, но она осталась верна своему видению себя. Сейчас она делает то же самое. Она думает, что дворцовая команда- это кучка безнадежных сосунков.с Все, что ей нужно сделать, это твердо придерживаться своих взглядов, и, в конце концов все будет хорошо. Нет ничего удивительного в том, что Меган с такой верой гнула свою линию, какой бы тяжелой ни становилась ситуация. Ее послужной список также показал, что у нее был настоящий талант оборачивать все, будь то возможность, неудача или что-то среднее, в свою пользу. Это становилось все более и более очевидным по мере отдаления Сассексов от Королевского причала. В то же время, судя по замечаниям, которые оба делали о том, как неумело дворец использовал их несомненные таланты, они презирали советы и мнения дворцовой команды. С точки зрения презренной команды, проблемы выглядели совершенно иначе. Придворные не видели никакой существенной аналогии между актрисой, упрямо ожидающей своего большого прорыва, и королевской герцогиней, которая начинала свою королевскую жизнь с той позиции, что она лучше знала, что было в интересах монархии. Она упорно принижала мудрость и опыт советников, которые были в игре дольше, чем она. разжигала ненужные споры в ущерб своему королевскому положению и неизменно давала им понять, что ей нечему учиться, а можно только учить их. Если вы хоть что-то знаете о том, как работает реклама и как действовала покойная принцесса Уэльская, вы поймете, что к этому моменту Меэгган и Гри перехитрили своих дворцовых советников. Хотя пресса еще не знала, что их целью было расширение возможностей в поисках финансовой и коммерческой независимости, придворные знали, что затевается нечто, и чем бы это ни было, оно было неприемлемо. Что касается Меган и Гарри, то у них не было никакого стимула прислушиваться к рекомендациям, которые давали им официальные советники в Букингемском дворце, потому что дворцовая команда действовала, исходя из предпосылки, что подобная реклама должна быть ослаблена, в то время как герцог и герцогини намеревались усилить ее. В свете этого неудивительно, что Меган проигнорировала их совет не выпячиваться, а принялась действовать за их спиной и приготовила тяжелую артиллерию против британской прессы. Уловка Меган была проста. Нужно было нейтрализовать неуправляемые таблоиды, чтобы она имела абсолютный контроль над своим общественным имиджем. Поэтому она поручила Sunshine Sex в США помочь ей в разработке тактики их нейтрализации. Меган не могла бы выбрать фирму лучше, чтобы взять и сокрушить прессу, а заодно и вытеснить джентльменскую дворцовую команду. Этим заданием она явно дала понять, что не будет ограничено ничем, что скажет ей монархия. Саншайн Сакс возглавляет главный исполнительный директор Шон Сакс и основатель Кен Саншайн. The New York Times обвинила последнего в использовании тактики «голого кулака» от имени таких клиентов, как Харви Вайнштейн, когда его впервые обвинили в том, что он лапал модель Амбру Ботилану Гутеррес, а также Майкл Джексон период его проблем с педофилией и Джастин Смоллетт после его увольнения за фальсификацию расистской и гомофобной атаки. Кен Саншайн также известен как ярый сторонник левых идей и личный друг преподобного Элла Шарптона, Билла и Хиллари Клинтон. Поручая Саншайн-Сакс действовать от ее имени, Меган дерисковала тем, что политические связи компании могли потенциально испортить аполитичную позицию британской королевской семьи. Однако у Меган была защита против этого. У нее была представительница в Саншайн-Сакс, Кейли Томас Морган, с которой она работала во время съемок в форс-мажорах. Тем не менее, сам факт этого неофициального указания означал, что Меган и Гарри нарушили сразу несколько правил. Во-первых, ни один ответственный национальный институт не может иметь двух уполномоченных, выполняющих одну и ту же функцию. А во-вторых, давая поручение Sunshine Sax без разрешения дворца, Меган демонстрировала, что намерена продвигать антимедийную коммерческую повестку дня левой ориентации, независимо от того, что подобная позиция противоречит долгосрочным интересам монархии. Любые сомнения относительно того, что означало это соглашение, были развеяны комментариями Кена Саншайна. «Мы не будем избегать рискованных действий. Мы не из благородных. Мы называем имена и сражаемся со средствами массовой информации, когда это необходимо». Он настаивал, что его клиенты имеют право на частную жизнь и что он считает фотокорреспондентов сталкераций. поскольку санша секс и известно в отрасли своей жесткой тактикой которая она использует для защиты конфиденциальности своих клиентов от их противников выбор этой компании был прямым вызовом прессе со стороны меэгган и гарри в то время как подобная тактика от имени голливудских клиентов санша секс могла бы работать с американской прессой подход с позиции противостояния проявленлены от имени члена британской королевской семьи был бы совершенно неразумным и мог привести корону к конфликту с одной из ее опор И это была не единственная угроза, которую заметил дворец. Это было второе откровенно политическое действие Меган в этом году. Первым было назначение Сары Лэттом главой отдела коммуникации Меган и Гарри. Бывший старший советник по президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и специальный советник покойной Тессы Джоуэлл, госсекретаря по культуре, СМИ и спорту при предыдущем лейбористском правительстве, Сары Лэттом была признана слишком политически пристрастной фигурой, чтобы занимать такую должность. Одна Сара Леэттом уважаемая фигура, и назначение состоялось. К этому времени, однако дворец был настолько обеспокоен действиями Меэгган и Гарри, что любой, кто мог бы хоть как-то управлять Меэгган, стал бы посланцем небес. Критики Меэгган и американская публика могли этого не понимать, но дворец хотел, чтобы Сааксы пользовались одобрением прессы, в частности британской. До сих пор трудность заключалась в том, чтобы убедить герцогскую читу изменить свое поведение и быть более чуткими к проблемам всех слоев общества, а также средств массовой информации. Чтобы гарантировать, что эта пара не устроит самотоху и не нанесет ущерб монархии путем открытой политизации или как-то иначе нарушает традиции, к чему они, казалось, стремились, условие назначения мисс Лэттам заключалось в том, что она должна была отчитываться непосредственно перед королевским секретарем по связям с общественностью. На этом условии найма были отпечатки пальцев Кристофера Гейтта, сказал мне один принц. Он имел в виду, что Гейтт, недавно ставший лордом, устроил все таким образом, что королевы и ее старшие советники смогут осуществлять некоторый контроль над Сасаксами, точнее говоря над Меэгган. Посколь Хотя Гари был активным и добровольным участником событий, главным тактиком и архитектором была она. Через несколько месяцев дворец поймет, насколько безрезультатны были его попытки взять власть в свои руки. Меган начала действовать за спиной у Сары Лэттем и перевела Sunshine Sax, чтобы это агентство помогло ей и Гарри заткнуть за пояс самые популярные британские газеты. Вслед за назначением Сары Лэттем 21 июня 2019 года Меган и Гарри подали заявку на маркировку своим товарным знаком «Sussex Royal» более 100 наименований продукции. Они забрасывали очень широкую сеть. Хотя супруги утверждали, что занимаются этим в рамках филантропической деятельности, охватываемые в списке категории были весьма обширны. Единственный разумный вывод, к которому можно было прийти, заключался в том, что они собираются коммерчески эксплуатировать королевское имя с возможным политическим подтекстом. Там были такие предметы, как печатные учебные материалы, печатные издания, книги, педагогические книги, учебники, журналы, газеты, дневники, книги по искусству, блокноты, поздравительные открытки, даже канцелярские и офисные принадлежности. На более коммерчески приземленном уровне изделия включали одежду, обувь, головные уборы, футболки, пальто, куртки, брюки, свитера, трикотажные изделия, платья, пижамы, костюмы, спортивные рубашки, кепки, шляпы, даже банданы, носки, галстуки и спортивную одежду. откровенно политическими были такие пункты, как агитация, рекламные кампании и компании по информированию общественности, организации проведения проектов общественных работ и множество других мероприятий. Некоторые из них были полностью нацелены на благотворительность, другие в меньшей степени, но все информационные и консультационные услуги, относящиеся к вышеупомянутым услугам и все вышеупомянутые услуги также предоставляются онлайн через базу данных или интернет. К этому времени уже почти не оставалось сомнений, что Меган и Гарри планируют перейти в мир коммерции, несмотря на то, что такая деятельность была строго запрещена для старших членов королевской семьи. Были только сомнения, понимают ли они с Гарри значимость превращения в торговую марку названия, содержащего слово «королевский» – «ройл». Использование этого слова регулируется законом в Соединенном Королевстве. Никто не может использовать его без разрешения короны. Вопрос заключался в следующем – знали ли об этом Меган и Гарри, или они знали об этом и были достаточно хитры, чтобы зарегистрировать товарный знак, пока еще являлись активными членами королевской семьи. Они могли надеяться на то, что у них будет больше шансов и дальше использовать принадлежность к королевскому дому, уже не имея на это права после начала коммерческой деятельности. Еще до того, как стало известно о попытке супругов создать торговую марку «Сасекс Ройл», дворцу прессии и всем искушенным людям стало ясно какова цель Меэгган, а вместе с ней и Гарри. Это резюмировал обозреватель де Guardдиан Марк Баковский, специалист по связям с общественностью и автор двух книг о рекламных трюках, который высказал всеобщее мнение, что Меэгган намеревается построить глобальный бренд. Он также предостеререкг от напористого подхода, который она и с ее одобрение гарарри применяли к средствам массовой информации. барковский противопоставлял такой подход методу дианы очаровывать прессу ради того внимания к которому она стремилась обозреватель предвидел неприятности для этой пары так как для американских пиарщиков не важно очарование для них важны размер и сила и они не понимают мир за пределами америки эти предупреждения сбудутся слишком скоро хотя с аасаксом потребовалось еще несколько месяцев чтобы подать в суд на британскую прессу деятельность меэгган в роли приглашенного редактора в британской версии журнала за сентябрь 2019 года быстро привела к еще большей критике со стороны СМИ, а не к похвале, на которую она надеялась. Sunshine Sex помогала ей с этим проектом. На первый взгляд, это была прекрасная возможность блеснуть. Но как только журнал вышел, став бестселлером всех времен, волнение сменилось неодобрением. Стало видно, до какой степени отсутствовало понимание британской культуры и сентиментальности у Меган и Sunshine Sex. Оложка с 15ю женщинами в рамках, при том, что 16 рамка оставалась открытой для того, чтобы читательница могла вставить в нее себя или кого-то еще по своему выбору, каза хорошей идеей. Однако ее подвели верхоглядство и прогрессивный уклон, причем до такой степени, что она стала плохой идеей эти ладно скройной. По общему согласию редакторство Меэгган было сочтено слишком голливудским, Где среди 15 самых важных женщин, которых она выбрала для перемен, были такие тяжеловесы, как бабушка-мужа королева Елизавета II или женщина-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй? Почему в издании, посвященном женщинам, которые были движущей силой перемен в обществе, большинство женщин, если не все, были связаны с Голливудом? Почему почти все они были актрисами, моделями, знаменитостями или левыми активистками? И снова столкновение британской и американской культур стало очевидным. В Соединенном Королевстве Голливуд считается самым шикарным и самым известным источником развлечений в мире, но за пределами этой сферы он не имеет никакого авторитета. Очень немногие люди в Британии хоть на йоту заботятся о мнении голливудских личностей. Актеры здесь для того, чтобы развлекать, а не наставлять. И те, кто туда попадает, такие как Ванесса Редгрейв и теперь Меган, заставляют публику отвернуться от себя. Британцы предпочитают получать наставления, разъяснения и образования от представителей более традиционных профессий, таких как педагоги, писатели, политики, редакторы газет и даже телевизионные эксперты. Это резко контрастирует с тем уважением, которое Голливуд и его представители вызывают в Соединенных Штатах. Еще более снизило уважение со стороны общественности подтверждение редактора журнала «Вог» Эдварда Эннинфула, что это Мэган обратилась к нему, а не наоборот. Это сразу же снизило свою привлекательность приглашения, показав ту степень напористости, которая могла бы заслужить уважение в Соединенных Штатах, но сделала обратной в Соединенном Королевстве. В британской системе ценностей королевская семья соглашается на предложение, но не ищет их. В противном случае те, кто в состоянии одарять, превращаются в просителей. И таким образом происходит потеря достоинства, а вместе с ним и должного уважения. Кроме того, в Великобритании к индустрии мода относятся с меньшим почтением, чем в Америке. Она рассматривается как гламурное явление, но просто не имеет той значимости, которая обладает по ту сторону Атлантики. Здесь она видится как нечто пустое и легкомысленное. Поэтому посвящение номера модного журнала женщинам, который является движущей силой перемен в обществе, стало в глазах британцев причудливой смесью поверхностного и глубокого. Если бы Меган была приглашённым редактором в серьёзном издании, таком как «The Economist», или даже газете, такой как «The Telegraph» или «The Guardian», и выбрала бы действительно сильных женщин, как, например, бабушка мужа или Ангела Меркель, канцлер Германии, или Кристин Лагард, президент Европейского Центробанка, или даже будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она заработала бы уважение, а не критику. Потом выяснилось, что Эннинфул предлагал Меган обложку, но она отказалась, сославшись на скромность. эгган таким образом намекала на то, что Кэтрин Кэмбриджская, которая недавно была на обложке, из которой она, как известно, находилась в ссоре, была тщеславной и нескромной. При этом сама Ваган выступила уступчиво и сдержанной, отказавшись от этой чести. Е осудили за то, что она бросила тень на свою своящницу и решила, что отказ от меньшего предложения при требовании большего, а именно роли приглашенного редактора якобы свидетельствует о скромности. господин Барковский был абсолютно прав. Санчан Скс и Меэгган просто не понимали, что то, что работает в Америке не обязательно работает в великеликобритании. Работа Меэгган в качестве приглашенного редактора высмеивали не только за то, что ее результаты были поверхностными и инфантильными, ее осуждали за политическую предвзятость, ненуже предрассудки, излишнюю претенциозность и не королевское поведение. С точки зрения пиара это была катастрофа, продемонстрировавшая, насколько Меэгган и ее команда по управлению СМИ не соответствовали своему целевому рынку. Они показали чрезмерное бесчувствие и сумели превратить то, что могло бы стать прекрасной возможностью, в собственный разгром. Таким образом, Sunshine Sex выставила своего, несомненно умного и способного, клиента в дурацком свете. выступление Меэгган в качестве приглашенного редактора также подтвердила худшие опасения тех, кто считал, что она намеревается сделать себя глобальным брендом. во дворце всерьез опасались, что герцогини нанесет ущерб препутации монархии стоящей выше торговли и политики, если не будет найден способ направить ее энергию на что-то менее противоречивое. Причины по которым конституционная монархия должна запретить членам царствующих королевских семей заниматься политической, а также коммерческой деятельностью ради личной выгоды очевидны. Однако Мэган и Гарри, казалось, не обращали внимания на тот факт, что человек не может, с одной стороны, представлять всех людей страны, а с другой стороны поддерживать лишь одно политическое убеждение. Невозможно также быть выше финансовой суеты, в то время пачкая руки и делая деньги. Даже если ваша коммерческая деятельность безупречна, конфликт интересов между бизнесом и политикой очевиден сам по себе. Всегда найдется часть населения, которая может не одобрить вашу финансовую деятельность и тем самым втянуть вас в политический спор. Иметь политические и коммерческие чистые руки – все равно, что быть девственницей. Это абсолют. Это либо-либо. Вы не можете быть выше суеты торговли и политики, занимаясь и тем, и другим, так же, как не можете быть немного девственницей. Меган и Гарри, однако, не обращали внимания на то, на какой степени отрицательными могут оказаться последствия их инициатив для монархии, при этом будучи чрезвычайно внимательными к вещам, которые затрагивали их самих. Они считали, что Меган имеет право на свои политические взгляды, и никто не имеет права лишать ее права выражать их. Более того, что это были настолько хорошие взгляды, что всем остальным следовало бы их придерживаться, а те, кто этого не делал, нуждались в просвещении. Сасексы, которые никогда не делали секреты из своей радости или горя, громко жаловались на то, что ее голос был приглушен, а ее душа раздавлена. Меэгган не думала, что монархия может стоить такой жертвы, и Гарри поддерживал ее в этом убеждении. Невзирая на проблемы монархии Меэгган собиралась выражать свою точку зрения и если она не имела возможности сделать это вслух, проявят себя молча. Поэтому когда президент трамп, которому Меэгган испытывает патологическое отвращение, прибыл с первой леди милании Ттрамп в В великкобританию с государственным визитом в начале июня 2019 года, герцогине отказалась присутствовать на приеме в буингемском дворце вместе с другими членами королевской семьи. хотя принц Гарри там появился. В качестве оправдания ее отсутствия был назван отпуск по беременности и родам, хотя несколько дней спустя она сумела проехать на одном из государственных ландо по аллее от Букингемского дворца на Каннегвардейский парад в честь выноса знамени. Это было пышущее здоровье Меган рядом с обожающим Гарри, стреляющим в нее одобрительными взглядами, при том, что он не обращал свой сияющий взгляд в сторону собравшихся людей. Пресса быстро уловила основной посыл. Меган пренебрежительно отнеслась к Трампу. Это не показалось британцам поводом для ликования, особенно с учетом того, что королева, например, принимала у себя таких неоднозначных мировых лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин, президента Зимбабве Роберт Мугабе и Румынии Николая Чаушеску. Елизавета тем самым подтверждала, что относится к ним с тем уважением, какого требует их высокий пост, даже если она лично не одобряла то, как в их странах соблюдаются права человека. При этом единственным, кто не мог осудить свою невестку за ее недипломатичное поведение, был принц Чарльз, оскорбивший китайского лидера Ху Цинь Тао во время его государственного визита в 2005 году. Конечно, если у Меган действительно долгосрочные цели в том, что касается американской политики, ее поведение имеет смысл. Вскоре после этого она подтвердила свои политические симпатии, пригласив Хиллари Клинтон и ее дочь Челси на чай во Фрогмархоттедж и приложив усилия к тому, чтобы об этом визите узнал весь мир. Мне стало казаться, что Меэгган затеяла какую-то долгую игру и делает это очень умело. Не визирая на политические амбиции, она и Гри оставались действующими членами королевской семьи, поэтому 23 сентября 2019 года они отправились в десятидневное турне по Южной Африке. Никто за пределами королевских кругов не понимал, что это, скорее всего, будет их последний тур в таком качестве. Что же касается британской прессы, тут все шло как обычно. Необходимо подчеркнуть, что все хотели, чтобы тур Меэгган и Гари увенчался успехом. Посколь постоянный негативный фонд в СМИ никому не интересен, кроме разве что субъекта, который хочет быть представлен в качестве жертвы, британская пресса стремилась к тому, чтобы поездка прошла хорошо. В этом случае можно было бы сделать блестящие репортажи и восстановить популярность Меэгган и Гари. Один редактор сказал мне, что все газеты были в восторге от того, что герцогская чета была встречена с радостью, а местные жители гордились тем, что представительница их расы является членом королевской семьи. Это, в конце концов, было одним из самых важных атрибутов, которыми обладала Меган, настоящим даром для монархии и объединяющим звеном между ней и цветными гражданами в Содружестве, которая, как следует помнить, является прежде всего союзом цветных людей. Меган вела себя превосходно, была очаровательна, любезна, приветлива и мила. Она обратилась с речью к группе женщин, называя себя сестрой и цветной женщиной. Ее встретили с неподдельным энтузиазмом, и было истинной радостью видеть, как люди повсюду гордятся ее существованием. В королевских кругах все были очень довольны тем приемом, который ей оказали. Мэган оправдала надежды, которые люди во всем мире возлагали на нее, и повсюду царил неподдельный восторг. Многие дипломаты Содружества, с которыми я говорила, считали, что она представляет цветных людей повсюду с истинным тактом и достоинством, Они ожидали, что герцогиня будет реальной силой добра до тех пор, пока продолжает отражать такие надежды и позитивный настрой для сотен миллионов людей, рассматривавших ее как воплощение того, чего могут достичь афроамериканцы. Пресса также заметила выбор гардероба Мэган и благосклонно отозвалась о нем. Это была скорее одежда из массового сегмента, чем высокая мода. Она не проводила среди нищих парад мод, которые любят модницы по обе стороны Атлантики. До сих пор оставались неизменными яростные баталии между супругами, с одной стороны, и финансовыми властями герцогства Корнуолл, с другой стороны. Последние несли ответственность за расходы на гардероб Меган. За несколько месяцев, прошедших с момента ее замужества, она потратила около 2 миллионов долларов только на одежду. Она никогда не носила одну и ту же вещь дважды, и практически все было от известных кутюрье. поскольку затраты росли а придворные старались их снизить Меэгган и гарри упрямо отказывались уступать недвусмысленно заявляя что она должна хорошо выглядеть и они не собираются от чего-либо отказываться ради скупердяев. Показав что она выглядит хорошо даже когда экономит средства Меэгган использовала этот визит чтобы не только продемонстрировать стильность, но и показать своего сына они с гарри представили арчи архиеепископу десмонду туту и его семье Пресса, изглодавшаяся по фотографиям ребенка из счастливой семьи, ловила каждое очаровательное мгновение. Затем Гарри оставил Меган и Арчи одних, чтобы посетить Ботсвану, Малави и Анголу. Находясь там, он повторил маршрут своей матери в ее знаменитой поездке Уамба, посвященной запрету противопехотных мин, которые она совершила незадолго до смерти. К этому времени поля исчезли, сменившись бетонными джунглями. Сформулировав конечную цель поездки, принц сказал... Это прекрасный пример того, как Великоритания в партнерстве с анголой может решить проблему противопехотных мин, принести процветание в этот регион, создать рабочие места, помочь людям получить доступ к образованию и здравоохранению и сделать местные сообщества более безопасными. Когда турур подошел к концу, наблюдателям показалось, что ерцог и герцогине Сасокский наконец-то сменили тональность своего поведения. Их дурная слава сошла на нет. За время тура о Гарри и Меган писали и говорили только хорошее. Они вели себя в безупречном королевском стиле и делали это с очарованием, стилем и блеском, которые превратили их в одну из самых знаменитых пар в мире. Поездка имела оглушительный успех. Доброжелательность, с которой они начали свой брак и которая исчезла за год и четыре месяца, прошедшая с тех пор, хлынула обратно. Но затем, за день до отъезда, они все испортили, разрушив восстановленные в поездке хорошие отношения с прессой и развеяв сам смысл королевского тура, который состоит в том, чтобы способствовать гармонии, обращая внимание всего мира на посещаемое место. Одним махом Гарри и Меэгган отвлекли внимание от Южной Африки, страдания ее народа и собственного успеха, выступив с заявлением. О нем не было известно их официальному офису в баингемском дворце или министерству иностранных дел и по делам содружества. который отвечает за королевские поездки. Через свой официальный сайт, управляемый Америкой, Сасексы обнародовали заявление, гласившее «Заявление его королевского высочества, принца Гарри, герцога Сасекского, 1 октября 2019 года. Как супружеская пара мы верим в свободу СМИ и объективные правдивые репортажи. Мы рассматриваем это как креугольный камень демократии, и в нынешней мировой ситуации, на всех уровнях, мы никогда не нуждались в более ответственных средствах массовой информации». К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской бульварной прессы, которая проводят кампан против людей, не думая о последствиях. Это была безжалостная компания, которая обострилась за последний год, в период ее беременности и в то время, когда подрастал наш новорожденный сын. Существует человеческая цена этой непрекращающейся пропаганды, особенно когда она заведомо ложно и злонамеренно. И хотя мы продолжали разыгрывать стойкость, как многие из вас могут это понять. Я не могу даже начать описывать, насколько болезненна эта пропаганда. Потому что в сегодняшнюю цифровую эпоху измышлений журналистов перепрофилируется как вселенская истина. В сегодняшнюю газету завтра уже не завернешь продукты. До сих пор мы были не в состоянии исправлять постоянные искажения информации. Об этом знали определенные средства массовой информации и пользовались такой ситуацией ежедневно, а иногда и ежечасно. Именно по этой причине мы обращаемся в суд. Это процесс, который готовится уже много месяцев. Позитивное освещение прошедшей недели этими же изданиями разоблачает двойные стандарты конкретной пресс-группы, которая почти ежедневно поносила герцогиню в течение последних девяти месяцев. Они были в состоянии сочинять о ней одну ложь за другой, просто потому что ее не было видно во время отпуска по беременности и родам. Герцогиня – та же самая женщина, какой была год назад в день нашей свадьбы, и какой вы видели ее в этом африканском турне. Для данных СМИ это игра, и мы не хотели участвовать в ней с самого начала. Я слишком долго был молчаливым свидетелем ее личных страданий. Стоять в стороне и ничего не делать было бы противно всему, во что мы верим. Этот конкретный судебный иск связан с одним инцидентом в длинной тревожной модели поведения британских бульварных СМИ. Содержание частного письма было опубликовано незаконно. И намеренно деструктивным образом с целью манипулирования вами читатель и дальнейшего разжигания розни данной медиагруппой в дополнение к незаконной публикации этого частного документа они намерены ввели вас в заблуждение по стратегическим соображениям пропуская отдельные абзацы конкретные предложения и даже отдельные слова чтобы замаскировать ложь которую они увековечивали в течение года наступает момент когда единственное что нужно сделать в противостоять этому поведению, потому что оно разрушает людей и их жизни. Проще говоря, это издевательство, которое пугает и заставляет замолчать. Мы все знаем, что это неприемлемо на любом уровне. Мы не хотим и не можем верить в мир, где нет ответственности за подобные деяния. Хотя этот иск может быть рискованным, он является правильным, потому что мой самый глубокий страх- это повторение истории. Я видел, что происходит, когда человека, которого любишь превращает в товар до такой степени, что к нему больше не относится как к личности. Я потерял свою мать и теперь вижу как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил мы благодарим людей за постоянную поддержку это очень ценно может показаться что это не так но мы действительно нуждаемся в ней информация для сми ее королевское высочество герцогиня сасакская подала иск против группы associate этот papers по поводу неправомерного использования частной информации нарушение авторских прав и нарушения закона о защите данных 2018 года Разбирательство в канцелярском отделении Верхнего Суда связано с незаконной публикацией частного письма. Представитель юридической фирмы «Шиллингс», защищающей интересы герцогини Сасекской, заявил «Мы возбудили судебное разбирательство против The Mail on Sunday и ее головной компании Associated Newspapers в связи с беззастенчивой и незаконной публикацией личного письма». написанного герцогини сакской что является частью компании этой медиагруппы по публикации ложных и намеренно унизительных историй о ней а также о ее муже учитывая отказ associate newspapers удовлетворительно решить данный вопрос мы инициировали судебное производство для устранения этого нарушения конфиденциальности нарушение авторских прав и вышеупомянутой повестке дня сми иск финансируется частным образом герцгом и герцогини сакксками В ожидании решения суда дохода от любого ущерба будут переданы в благотворительную организацию по борьбе с мошенничеством. Перчатка была оброшена. Это стало объявлением войны британской прессе, и хотя американские СМИ, возможно, не поняли этого, их коллеги по другую сторону Атлантики уяснили. Это не то чтобы нес слыханно для членов королевской семьи подавать в суд но ну, очень необычно и выбранное время не могло быть хуже с точки зрения британской нации даже если оно была идеально для саншайн сакс чье задание состояло не в том чтобы защитить интересы соединенного королевства а в том чтобы вооружить всех и вся в личных интересах герцога и герцогини Отложив в сторону личностные аспекты, а также выгоды, которые Sunshine Sex могла бы принести герцогской чете, исказив цель королевского турне в ущерб национальным интересам Великобритании, и вопреки пользе, которую в иной ситуации получил бы народ Южной Африки, можно сказать, что это заявление означало более чем нелепый конец блестящего исполнения королевских обязанностей Гарри и Меган. Заявление затмило собой турне, которое длилось несколько месяцев, стоило огромных денег и шло прекрасно, пока объявление войны не отодвинуло Южную Африку и ее проблемы на второй план. Единственным смягчающим фактором, если вообще можно об этом говорить, в истории с переключением внимания от южноафриканского народа и его проблем на личные интересы герцога и герцогини Сасекских, было то, что Саншайн Сакс, будучи американской компанией с левыми симпатиями, не имела ни необходимых познаний, ни стремления к продвижению повестки дня монархии и содружества. В итоге от имени клиентов был нанесен сокрушительный удар по королевскому празднику. Неудивительно, что выбор времени для этого был встречен в Британии с возмущением. Было мало сомнений в том, кто именно посоветовал Гарри и Меган сделать это заявление, причем как раз в этот момент. Здесь имелись все признаки американской инициативы, и это попахивало вмешательством иностранного субъекта в национальную жизнь другой страны. Саншен Сакс, Гарри и Мэган, возможно, не рассматривали это в качестве одной из основных целей, но пресса, дворец и остальные члены королевской семьи полностью понимали конституционное положение своих родственников, напавших на прессу так, как это сделали сасексы. Само их заявление представляло собой любопытную смесь фактов, вымысла, принятие желаемого за действительное, страха, отвращения и ложных обвинений. страсти и эмоции гарарри были обнадеживащими, хотя были ли они уместными, это уже совсем другой вопрос. если отбросить все необоснованные обвинения в издевательствах, в том что злая пресса манипулировала излишненей доверчивой публикой и преследовала Меэгган и диану, которая как уже говорилось ранее обычно давали наводку журналистам, выходило, что якобы невинная герцагиня Сасокская судилась не из череды ложных обвинений, как утверждал гарарри. Дело было в том что что ее отец обратился к The Mail on Sunday по поводу использования Мэган и пятерыми ее друзьями личного письма. Она написала Тому-старшему это письмо годом ранее, а содержание он держал в секрете до тех пор, пока она не разгласила его, очевидно, чтобы дискредитировать отца. Вопреки утверждениям ее друзей, которые цитировали это письмо и, следовательно, могли видеть его только благодаря Мэган. Вопреки собственным утверждениям, она практически не пыталась созвониться с Томасом Марклом, в то время как ему удалось связаться с ней во многих случаях, о которых он говорил. У него были записи телефонных разговоров, чтобы опровергнуть ее версию и доказать свою, а также много других аргументов, например, оплата ее обучения в университете. Таким образом, поводом к действию послужили нехитрость, манипулятивность и лживость The Mail on Sunday, поведение которой в тот раз было безупречным. Юридические и моральные нюансы не могли быть яснее. Эта газета просто сослалась на статью в People и процитировала письмо, которое Меган написала своему отцу после того, как сама нарушила неприкосновенность своей частной жизни. Она раскрыла его содержание не одному, а по крайней мере, пяти друзьям, которые объединили усилия, чтобы продолжить нарушение этой частной жизни, сообщив журнала People содержание письма. По словам Меэгга она стала писать, чтобы восстановить разрушенные отношения, а не для того, чтобы окончательно уничтожить Тоа старшего и тем самым восстановить часть ущерба, которая нанесло ее репутации отторжения отца. Однако факты говорили сами за себя. Если она действительно хотела восстановить отношения по-доброму, то почему не ответила ни на одну из его последующих попыток связаться с ней? Почему она обнародовала якобы личные контакты между дочерью и отцом, которые, как он ожидал, останутся тайной, но которые она открыла ни одному, а нескольким своим друзьям. Как Меэгган определяла личное? Ра распространяется ли это только на защиту ее собственных интересов? Неужели определение столь расплывчато, что она могла требовать молчания от адресата письма, единственный смысл существования которого сводился к фабрикации корыстных доказательств ее версии? Неужели все права принадлежат Мегану, а не тому старшему? А как насчет тех пятерых друзей, которые обманули доверие Меган, повторив то, что она рассказала для публикации? Должны ли мы признать, что друзья, которые раскрывают вашу частную жизнь, это нормально, потому что вы считаете, что они пытаются защитить вас? И не имеет ли отец, чья личная жизнь была предана вами и вашими друзьями, право защищаться от ее нарушения? Явная нелогичность причин, указанных Гарри в судебном иске против The Mail on Sunday, была очевидной, хотя никто из знающих людей не ожидал, что широкая общественность это поймет. Да и зачем ей это, если она лишь мельком видела всю картину? Тогда Мэган разыграла еще большую доверчивость, утверждая, что ее друзья сами, без ее ведома, согласия или одобрения, организовали все это, пытаясь защитить ее. Неужели мы действительно должны поверить, что Меэгган, которая так раздула вопросы своей личной жизни, сочла приемлемыми действия своих пятерых самых близких друзей, нарушивших ее доверие. И что они связались друг с другом, договорились и вместе придубыли интервью, которые дали общенациональному изданию, столь популярному как журнал People. И что они могли свободно сделать это без каких-либо неблагоприятных последствий, при том что отец Меэгган, которого они пригвоздили к позорному столбу, не имел права защищать свои действия, свои интересы и свою частную жизнь. Мэган, по-видимому, написала это письмо с целью оскорбить отца. Она раскрыла его содержание друзьям, которые повторили ее слова журналу People. Таким образом, именно она была виновницей нарушения, а не его жертвой. Том-старший лишь защищался от обвинений, которые друзья Мэган выдвигали от ее имени. Согласно The Mail on Sunday, опубликовавшей записи и документы, подтверждающие их рассказ, все, что сделал ее отец, было попыткой исправить ситуацию или раскрыть факты, говоря ее словами. это всегда печально когда семьи стирает свое грязное белье на публике зловоние грязной воды доносится до всех заинтересованных сторон а они только до участников если бы гарри был старше когда умерла его мать он возможно понял бы как разрушительное использование прессы против семьи он наверняка испытывал бы больше сочувствия к тем кого диана запятнала обливая их желчу и выдавая себя за жертву хотя на самом деле злоумышленница чаще всего была именно она Место для разрешения семейных конфликтов находится не в большом мире, а за закрытыми дверями. Публичная арена не является и подходящей платформой для продвижения себя за счет членов семьи. Подобный подход всегда приводит к обратным результатам, хотя бы потому, что с каждой победой вы теряете непропорционально большое количество сторонников. Вступает в действие закон убывающей доходности. Меган и Гарри прекрасно понимали, что ссора с отцом нанесла большой вред ее имиджу. Они, по-видимому, думали, что слабым звеном в цепи будет Демейлон Сандой, по причинам, о которых я скоро расскажу. Мой американский двоюродный брат, которому нравится Меган, она такая красивая и элегантная, выразил распространенное мнение, сказав, «Ее отец ужасен. Лучше бы он просто исчез». Как бы то ни было, адвокаты по обе стороны Атлантики признали, что у Томаса Маркла-старшего были основания для иска против своей дочери за клевету. Согласно американскому законодательству, истец должен доказать злой умысел, чтобы добиться успеха. Один известный адвокат сказал мне, что может быть более злонамеренным, чем дочь, пишущая письмо своему отцу, полное вводящих в заблуждение и неточных утверждений, с очевидной целью передать его содержание друзьям, которые затем сливают его в СМИ, чтобы унизить ее отца и представить его в нелестном свете. В то время как американские поклонники Мэган, возможно, хотели бы, чтобы Том-старший исчез, в Британии связанные с этим ощущения были более тонкими. Тот факт, что отец предпочел не подавать на нее в суд, а заставить британское издание изложить свою точку зрения, свидетельствовал о том, что он не хотел жестко критиковать Мэган, желая лишь восстановить равновесие. Если бы он был тем жадным до денег, ищущим внимание придуркам, каким его выставили друзья Мэган, он мог бы получить миллионы от People, а также гораздо больше освещения, чем статья в «The Mail on Sunday», если бы подал в суд на Меган и ее друзей, которые опорочили его в журнале People. Для тех из нас, кто знает истинное положение вещей, сделанный Меган выбор издания для подачи иска был интересным, возможно, даже циничным, и, безусловно, характеризовал ее как искушенного и умного деятеля. «The Mail on Sunday» принадлежит DMG Trust, основным акционером и председателем которого является четвертый Викон Троттермир. двоюродный брат первого мужа леди Мэри Гэй Кёрзен, Эсмонда Купера Ки. Нынешний редактор Тед Верити, но предыдущим был Джорджи Грейг, ныне редактор родственной газеты The Daily Mail. Герцогская чета вполне могла решить, что иск против Mail Group будет легким делом, потому что Джонатан Роттермир и Джорджи Грейг имеют безупречные связи в высших слоях британского общества и не захотят подвергать опасности свои отношения с королевской семьей. Если это так, то они просчитались. британские медиаам магнаты чрезвычайно влиятельны, но джонатон и его отецир имели репутацию собственников не вмешивающихся в творческий процесс они позволяют своим редакторам и менеджером функционировать без оглядки на них самих во время расследования Левисона о стандартах прессы это было доказано, когда Д джонатон продемонстрировал столь значительную отстраненность от управления своей могущественной медиа империи, что сопротивлялся уговорам бывшего премьер-министра дэвида кемерона повлиять на своих редакторов по поводу брексита выхода британии из еС в Я знала родителей Джонатана, с которыми познакомилась в 1973 году на Ямайке, где у них был дом в комплексе «Раунд-Хилл», в котором Том Ински принимал гостей и останавливались Гарри и Меган. Поэтому вполне естественно, что как только у меня начались проблемы с газетами, я обратилась к вирусу с просьбой заступиться за меня. Он сказал мне, что как бы сильно я ему не нравилась, и как бы он не хотел прекратить клеветать на меня в своих газетах, у него просто нет на это полномочий. И если он сделает исключение для меня то в будущем у ему придется сделать это для всех остальных мать джонатна пэт подтвердила неучастие своего мужа и часто говорила что единственный человек ради которого вир когда-либо предпринял бы усилие это королева джорджи пользовался все большим влиянием в качестве редактора одной из самых популярных газет страны у него были такие же связи как и у ротор мировров его отец сэр кар грейк был придворным и цемоннийейстером королевы в течение 34 лет прежде чем его сделали особым церемониистером его старший брат юис был почетным пожом королевы а сестра лаура фрейли и дианы принцессы уэльской которая была крестной матерью и дочь леонорары лонсдейл гарри конечно хорошо знал лауру так что связь была какое угодно только не умозриительтельный Если гарри Меэгган полагали что Д джонаттен и джорджи могут вмешаться если ситуация станет еще хуже они просчитались на мелан андой публично заявила что будет защищаться от претензий меэгган до самого конца через друзей в этой организации мне было сказано в частном порядке что намерение газеточ действительно таковы Томас маркл дал показания их адвокатам представил доказательство значительной финансовой помощи, которую он оказывал Маэгган на протяжении многих лет, включая доказательство того, что он оплатил ее обучение в северо-западном университете, предоставил медицинские записи, подтверждающие, что у него действительно был сердечный приступ, который помешал ему присутствовать на свадьбе. Он также предъявил запись телефонных разговоров, доказывающие, что Маэгган и Гарри ни разу не пытались позвонить или написать ему после их свадьбы, несмотря на заявление об обратном. С другой стороны, он неоднократно пытался с ней поговорить. Опять же, вопреки утверждениям ее друзей в People. Через несколько дней Гарри объявил, что он также судится с The Sun и The Mirror за взлом его телефонов много лет назад. Теперь жребий был брошен по-настоящему. Это очень серьезный случай, когда член королевской семьи подает в суд на британскую национальную газету. Тем более серьезно, когда у вас не только слабые аргументы, как это явно было с Мэган, но к тому же ваш оппонент может утверждать, что право не на вашей стороне. ни один роялист не хотел видеть ни Меган, ни Гарри смущенными и униженными в суде. Кстати, мудрость истеблишмента всегда заключалась в том, что судиться с прессой можно только тогда, когда находишься на твердой почве, занимая высокое положение как юридически, так и морально. помимо того все судебные дела непредсказуемы и поэтому часто менее управляемы чем думают новички несмотря на то что двойные стандарты сми переправлены щедрый дозы ханжества лицемерия самомнения самообмана и безапелляционности они действительно верят что у них есть правильная цель сохранения свободы в нашем обществе в какой-то степени они правы поэтому они обладают благочестием фарисеев будучи при этом безжалостными а их навыки выживания отточены благодаря жесткой конкуренции существующей между различными национальными изданиями Они ненавидят когда на них подают в суд и никогда не прощают тех, кто делает это, даже если вы права, они нет. Я знаю это из личного опыта. У них долгая память и безграничные тиражи. они накажут вас в конце концов за то, что бросили им вызов. Поэтому вам не следует вступать в судебный процесс, если только этот вопрос не является настолько важным или вы так очевидно правы, а они так явно не правы, что у вас действительно нет выбора. Это действительно должно быть что-то судьбоносное, как если бы честного человека обвинили в воровстве. нако это не должно быть выдаче из желаемого за действительное и претензии к жертве. Когда Гари заявил в своей эмоциональной манере, что у них с Меэгган нет другого выбора, кроме как подать в суд, он был весьма красноречив. Несомненно, ее слова двигали им. Они однозначно предназначались для того, чтобы расшевелить других. Меэгган известны как превосходный мастер слова, покоривший миллионы людей своими блогами. Вряд ли она не следила за заявлением Гари, как следит за всем остальным. Сасексы были бы мудры, если бы поняли, что их риторика может вызвать сочувствие у их сторонников, но она не разжалабит прессу и ту часть британской общественности, которая верит в свободную прессу. Британские СМИ с их извращенным чувством справедливости и склонностью объединять усилия против любого, кто нападает на одно из них, не собирались забывать, когдамйлон Сандой оказалась виновна в том, что была не права, просто делая свою работу должным образом. Расплата была неизбежна и наступила довольно скоро. 21 октября 2019 года ITV выпустила в эфир документальный фильм под названием «Гарри и Меган. Африканское путешествие». Предполагалось, что это будет программа об их поездке в Южную Африку, причем основное внимание будет уделяться их работе, а не им самим. Интервьюер Том Брэдби был известен тем, что дружил с Уильямом так же, как и с Гарри. Никто и представить себе не мог, что Гарри и Меган будут использовать телевизионную программу в качестве трибуны для исповеди. Члены королевской семьи, за исключением покойной матери Гарри, не относятся к телеинтервью как к сеансам групповой терапии, равно как и к возможности раскрыть секреты миллионам зрителей. Тем не менее, Тому Брэдби удалось заставить Гарри признаться в разрыве с братом. Об этом было хорошо известно в высших кругах, но лишь сейчас было раскрыто широкой публике. Гарри утверждал, что они с Уильямом шли разными путями, и в их отношениях были хорошие и плохие дни. С 1997 года британское общество знало, что два принца были близки и поддерживали друг друга, так что это откровение произвело эффект разорвашейся бомбы. Поскольку бредби, переживший длительный период бессонницы, может утверждать, что у него имеются проблемы с душевным здоровьем, и поскольку гарарри и Меэгган открыто демонстрировали свои страдания, он поднял тему их психического благополучия. Гари рассказал, что каждый раз, когда он видит вспышку камеры, его отбрасывает к моменту смерти матери. Это был еще один пример того, как Гариф подал в крайности, по описанию Гейл Кинг. Диана умерла больше двадца лет назад. Неужели Гариф всерьез ожидал, что кто-то согласится с тем, будто он настолько эмоционально трону, что вспышки света напоминают ему о смерти Дианы, или же он пытался получить поддержку общественности, разыгрыая карту сочувствия. Несколько журналистов, с которыми я разговаривала, высказали мнение, что Гарри либо терял связь с реальностью и спятил под присмотром Мэган и со всей этой йогой и медитацией, которыми она заставляет его заниматься, либо это была наглая попытка с его стороны цинично использовать смерть матери и попытаться заткнуть им рот. И им это не понравилось. Они не одобряли поступок Гарри, но еще больше осуждали то, что считали явной попыткой Мэган завоевать симпатии публики к своей нелегкой судьбе. Когда Том Брэдби спросил ее, как она поживает, Мэган прикусила дрожащую губу, как бы сдерживая слезы, и храбро призналась, что ей трудно приспособиться к королевской жизни. Никто раньше не спрашивал ее, как дела, имея в виду ее чувствительную душу, окруженную черствыми людьми. Говоря, недостаточно просто пережить что-то, вы должны процветать. Она, безусловно, тронула поклонников и даже нейтрально настроенных людей в Северной Америке. Одна из моих самых старых и близких подруг, чей первый муж носил фамилию, ставшую нарицательной в Америке, а второй – известная личность в Нью-Йорке, рассказала мне, как она была тронута борьбой Меган. В Британии, однако, все было иначе. Мнения разделились, и гораздо меньше в ее пользу. Хотя у Меган были свои сторонники, огромное количество людей, как журналистов, так и обывателей, выражали свои чувства, в том числе таким образом. «Какая актриса? Какая фальшь? Какой обман?» какая избалованная, жадная, эгоцентричная, жалеющая себя, самоуверенная титулованная корова. Они были убеждены в справедливости этих выводов, потому что Меэгган рассказал о своей растерянности Тому Бредби при том, что находилась в окружении людей, чья повседневная жизнь- это настоящая борьба за выживание. И несмотря на это, она умоляла мир сочувствие к ее тяжелой участи. Для них она не заслуживала сочувствие к трудностям, связанным с ее сверхпревилегированным существованием. Ей следовало бы оглядеться вокруг, пересчитать все свои блага и поблагодарить Гарри, бога и королеву за то, что они поместили ее в сверхпривилегированное лоно роскоши. Один представитель общественности, который присутствовал на мероприятии в моем замке и завел со мной разговор, сказал, «Меган Маркл должно быть самая бесчувственная женщина на Земле. Как вы можете просить публику пожалеть вас, потому что вы королевская герцогиня, которая носит одежду стоимостью в миллион долларов в год?» Если вы потратили 2,4 миллиона фунтов стерлингов на ремонт вашего дома с пятью спальнями в королевском поместье? Если у вас есть армия сотрудников, которые помогут вам с вашим отпрыском? Где же причина для жалости? Мне и моим друзьям очень неприятно, что эта женщина приехала сюда, и вместо того, чтобы быть благодарной за все, что ей дали, жалуются на нехватку поддержки. С позиции англичан, которые думали не только о Меган личности, но и о Меган герцогине и о том, за сколько многое она должна быть благодарна, жена Гарри не заслуживала сострадания, в то время как с точки зрения американцев ей вполне можно было посочувствовать. Прежде чем кто-либо успел оправиться от сенсации, вызванной выходом в эфир интервью Тома Брэдби, Холли Линч, 33-летний парламентарий от лейбористской партии, собрала группу женщин-депутатов общим числом 71, в основном либористы, как и она сама, чтобы 29 октября 2019 года подписать открытое письмо в адрес Меган, демонстрирующая солидарность с ней. Написанное на бланке палаты общин, оно было адресовано ее королевскому высочеству герцогине Сасекской в Кларенсхаус. По иронии судьбы, это было первым из многих свидетельств того, что авторы не были бы не столь искушенными, не столь осведомленными, как могла бы вообразить публика. ларренс хаус резиденция принца уэльского офис герцога герцогини сосокских находился тогда в бакинемском дворце а их дом во фрагмар коттеджи таким образом еще до того как письмо было отправлено оно заало тон для неточностей и вводяящие в заблуждение информации и показала подлинное отсутствие понимания того что за этим последует в нем говорилось как женщины депутаты с политическими убеждениями мы хотели бы выразить нашу солидарность с вами Мы выступаем против часто неприятного и вводящего в заблуждение характера историй, напечатанных в наших национальных газетах о вас, вашем характере и вашей семье. В некоторых случаях истории и заголовки представляли собой вторжение в вашу частную жизнь и были нацелены на очернение вашего характера без какой-либо веской причины, насколько мы можем видеть. Еще более тревожный момент. Мы критикуем то, что может быть описано только как устаревший, колониальный подтекст некоторых из этих историй. как женщины, члены парламента из всех слоев общества, мы поддерживаем вас в том, что нельзя допустить, чтобы это осталось без ответа. Хотя наше положение в общественной жизни совсем иное, чем у вас, мы разделяем понимание жестокого обращения и запугивания, которые в настоящее время так часто используются в качестве средства унижения женщин на государственной службе при выполнении очень важной работы. Имея это в виду, мы ожидаем, что национальные средства массовой информации будут честными и способными различить когда та или иная история в национальных интересах, а когда она стремится уничтожить женщину без видимой на то причины. Мы заверяем вас, что солидарны с вами в этом вопросе, и будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы наша пресса приняла ваше право на неприкосновенность частной жизни и проявила уважение, а также чтобы истории журналистов отражали правду». Мэган, конечно же, была рада получить такую открытую, беспрецедентную поддержку. Она связалась с мисс Линч и поблагодарила ее. Тем не менее, с этим письмом было несколько проблем. Главное- обвинение в том, что репортажи нарушают частную жизнь Мэгган, не проявляют к ней уважение и грешат против правды. Преса, на самом деле, имела гораздо более точное представление о том, что происходило за кулисами, чем депутаты, которые путали дикие комментарии размещенные в интернете, с обоснованной критикой, которую давали СМИ. Журнаисты не могут быть привлечены к ответственности за то, что происходит в интернете. Но, конечно, политики всех мастей всегда будут стремиться заткнуть рот прессе и использовать любую возможность усилить цензуру. таким образом налицо классический случайи когда политики пытаются извлечь капитал из ситуации в которой им по идее не следовало вмешиваться конфликты между членом королевской семьи и большинством представителей прессы должны быть закрыты для парламентариев и это было бы так если бы в них был замешан любой другой член королевской семьи Меэгган маркл явная американская феминистка смешаной расы и политическая активистка левого крыла Эти ее уникальные особенности были экстраполированы депутатами в возможность получения ими лицензии на вмешательство, хотя на самом деле у них не было ни соответствующего права, недостаточно полной информации, при наличии которой можно было бы заявить о себе. На самом деле имелись веские основания полагать, что эти политики использовали личность Меэгган к своей собственной выгоде и для продвижения своих собственных политических интересов. Тот факт, что они вклинивались, когда происходил судебный процесс между членом королевской семьи и Дмлан Сандой, делал их шаг еще более неоправданным. В условиях демократии права прессы свободно комментировать действия общественных деятелей, особенно политиков или членов королевской семьи, является фундаментом, который должен быть защищен всеми, кто понимает, что свободная пресса отстаивает свободное общество и наоборот. Меэгган подала иск против издания, которое имело законное право на ответ, и поэтому можно было утверждать, что депутаты злоупотребляли своим положением, написав Меэгган в тех выражениях, в которых они это сделали. время для письма тоже было выбрано неудачно Британия была всего в нескольких неделях от яростно обсуждаемых всеобщих выборов которые без преувеличения представляли собой самый важный выбор который избиратели должны были сделать в своей жизни на карту были поставлены сама душа и будущее страны О останется ли ритания центристской демократии при действующем премьер-министре борисе Д джонсоне или станет марксистским государством при лидере лейбористов джереми корбине останется ли она частью европейского союза? или вернет себе те элементы своего национального суверенитета, которые были утрачены в рамках ее членства в Европейском Союзе? Выйдет ли Британия из ЕС или избиратели предпочтут отменить свое первоначальное решение о выходе и остаться такими же, как другие 27 государств? Большинство подписавших письмо были членами парламента от Лейбористской партии. Многие из них были убежденными республиканцами, некоторые — известными политическими агитаторами. Те немногие, кто не был оголтелыми левыми антимонархистами, либо были признанными феминистками, которые повсюду видели жены ненавистничества, либо занимали маргинальные позиции, используя любой доступный или популистский вариант сохранить свои места. Таким образом, под внешнеблагородными чувствами скрывался огромный циничный, политизированный личный интерес. Именно такой ситуации всегда стремился избежать дворец, и она никогда не сложилась бы, если бы Меган и Гарри не потворствовали тем политическим элементам в стране, которые хотят упразднить монархию. Это был еще один пример того, как опасно, когда ведущие члены хора решают, что их личный интерес – петь не в той тональности. Антимонархистка, республиканка и марксистка Ребекка Лонг Бейли фактически заявила, что хотя она и желает отменить монархию, Меган сначала должна стать королевой. Еще более оскорбительным, чем циничная политизация вопроса, не имеющего никакого отношения к политике, было указание на то, что Меэгган подвергалась преследованием по расовому признаку. Тонко завуалированный намек на колониальный подтекст обвинял прессу в расизме, хотя она приветствовала Меэгган с распростёртыми объятиями и гасила много негативной информации о ней. СМИ не были настроены против нее на расовой почве, Напротив, именно происхождение играло в ее пользу. Тот факт, что они знали то, чего не знал ни один из членов парламента, подписавших письмо, а именно, что Меган относится ко многим британским традициям с едва скрытым презрением, не делал прессу виновной в колониальном подтексте. Если кто-то и был виновен в нем, так это депутаты парламента, написавшие письмо. Или сама Меган, ибо кто может иметь больше предрассудков, чем иностранец, презирающий национальные обычаи института. Было очевидно, что если кто-то и был предубежден, Это была не пресса, а автор и письма, которое было написано с конкретной целью использовать период неопределенности в стране. Именно подписанты выступали против монархии, центристских и правых элементов британской прессы. Они пытались нажить политический капитал на том, во что они имели права вмешиваться. Однако британскому народу в преддверии выборов 12 декабря 2019 года было о чем беспокоиться больше, чем о каких-то экстравагантных заявлениях женщин, депутатов парламента. Все стремились к своему естественному состоянию и вопрос был снят с повестки дня, поскольку все в британии сосредоточились на действительно важном вопросе останется ли страна центристской демократии за пределами европейского союза или станет марксистским государством возможно в еС а возможно и в ней его? Люди по всей стране почувствовали колоссальное облегчение, когда Борис Джонсон был переизбран премьер-министром с огромным количеством голосов. Несколько депутатов парламента, которые так позорно пытались извлечь политический капитал из конфликта между прессой и герцогской четой, потеряли свои места. Поскольку проблема оппортунистических депутатов-марксистов была решена электоратом, Гарри и Меган приступили к поиску решений собственных проблем. Они сделали первый намек на то, что планировали в течение года когда объявили что не будут проводить рождество с королевской семьей но поедут за границу с арчи чтобы провести время с матерью меган мало кто за пределами узкого королевского круга понимал что герцог и герцогиния и саассокские делают первый шаг к тому чтобы обосноваться в калифорнии вне досягаемости дворца и его сторонников британских сми продвигая свои интересы и становясь максимально финансово независимыми тем не менее гарри меган сами вручили своим критикам кинжал смини колеббл использовали его. Отказ привести с принцем Филиппом Рождество, которое, как подозреало Флид-стрит и большинство хорошо информированных людей, могло стать последним для него, вызвал вопросы о том, насколько гуманны Гарри и Мэгган были к своим близким, в отличие от незнакомцев, которые будут льстить им, в видя показной гуманизм. В течение некоторого времени в хорошо осведомленных кругах Ббритании не было секретом, что принц Филип высказал сочувствие кому-то, кто страдал раком поджелудочной железы, заявив, что у него самого тоже диагностировали рак. Из уважения к нему и к королеве издатели решили не обнародовать эту новость, пока об этом не будет объявлено во дворце. Поскольку до сих пор не было сделано никакого объявления, ни один редактор не обнародовал этот факт. Но любому, у кого есть мозги, достаточно было взглянуть на принца Филиппа, чтобы понять, что ему недолго осталось жить на этой земле, есть у него рак поджелудочной железы или нет. Поэтому пресса вмешалась и задалась вопросом, насколько искренне гуманны Гарри и Меган. хотя в некоторых сообщениях упоминались слухи о том, что Меэгган намеренно отдаляла гарри от его семьи. Ни в одном из них не говорилось, что она обижена на дедушку мужа за то, что тот посоветовал гарри не жениться на ней. Таким образом смиИ демонстрировали сдержанность, поскольку в высоких кругах ходили слухи, что Меэгган умело использовала первоначальную осторожность семьи в отношении неё, чтобы получить абсолютный контроль над гарри и увести его от семьи в желанном для нее направлении, став всемирной знаменитостью с плацдармом в калифорнии. Пресса свела бегство Сассексов через Атлантику к опрометчивому по творству слабостям, а более ленивые газеты придерживались альтернативной точки зрения, а именно, что они были молодой парой и не должны были всегда проводить праздничный сезон с бабушкой и дедушкой Гарри. Первоначальная же версия этой книги для издателей, написанной ранее в этом году, говорилось, что Гарри и Мэган будут стремиться вести жизнь по обе стороны Атлантики, поскольку они намерены максимизировать коммерческие возможности, наживаясь на своем королевском статусе и известности. Вопрос, как я ясно дала понять, был не в том, случится ли это, а лишь в том, когда именно это произойдет. Таким образом, пресса оказалась вне этого контекста. Очевидно, Гарри и Мэган не будут принимать в расчет существования принца Филиппа, коль скоро их внимание сосредоточено на себе самих. Если отбросить сентиментальность, то не имело ни малейшего значения, где они проведут Рождество – в Канаде или в Сандринге. Важно было только то, где они будут жить. И моя информация, которая слишком скоро подтвердится заявлением, сделанным ими, когда они оставят обязанности старших членов королевской семьи, сводилась к тому, что они намеревались жить между Британией и Калифорнией. Они намеревались пользоваться всеми преимуществами королевского статуса, когда были здесь, и всеми возможностями своего американского бизнеса, когда находились там.